Глава 10. Хозяйственные хлопоты. Пансион сеньора Арначес оказался примитивной таверной. Вероятно, именно в такую, или может чуть выше по качеству, предложили заселиться Артему, когда он только приехал в город. В довольно большом двухэтажном доме имелся как большой зал, где можно было поесть и поиграть в настольные игры, но без карты костей. Их сеньора Арначес, по словам Этьена, не привечало. Так и три десятка номеров, двух, четырех и восьмиместных. Одноместных здесь не было вообще. В пансионе ютились белые бедняки, временно оставшиеся без работы погонщики скота, охранники караванов, надсмотрщики с плантацией, личные слуги господ, всего около 50 человек. Но Артема в первую очередь интересовали бойцы, то есть охранники. При ближайшем знакомстве выяснилось, что щедрый прогноз Этьена о найме в этом месте сразу 30 человек оказался, мягко говоря, малоисполнимым. По причине низкого качества человеческого материала, большинство народов в этой откровенной дыре уже потеряла всякий человеческий облик и годилась только для массовой атаки на вражеские пулеметы, то есть в статусе пушечного мяса. Артем хотел в быстром темпе провести собеседование с кандидатами, но почти сразу увяз в разговорах по душам. У парня совершенно не было опыта управления большим коллективом, поэтому он сделал крупную ошибку, позволил постороннему себя вести. Предварительным отбором занялся Эйтиен, который не корысти ради, а чисто по простоте душевной, хотел нанять сразу всех своих вчерашних собутыльников, причем ориентируясь на их героические рассказы о себе и прошлые, мнимые заслуги, невзирая на их нынешнее состояние и вид. А видок у здешнего контингента был еще тот. Едва ли не каждый третий не отличался одеждой и поведением от бандитов. В итоге Артем сумел нанять всего 12 человек. Раздав небольшие авансы, что было встречено благодарственным ревом десятков мужских глоток, парень решил отправиться ночевать на свою фазенду, Ему не хотелось лишний раз встречаться с Донной Джозеттой. Дидье уже был на месте и хлопотал по дому, наводя порядок в сильно загаженных комнатах, командуя десятком рабов и рабынь. Для хозяина он подобрал подходящие апартаменты, единственным достоинством которых была чистота. В них успели убраться до приезда Артема. Особых разносолов на ужин не было. Парень перекусил хлебом, колбасой и сыром, запив это кислым вином. Чистой питьевой воды в усадьбе не оказалось. Бандиты загадили оба колодца. Усталость этого хлопотного дня взяла свое, и Артем принялся отчетливо клевать носом. Увидев это, Дидье захлопотал, как любящий дедушка, помог раздеться, уложил на узкую скрипучую кровать и заботливо укрыл покрывалом. Казалось бы, только заснул, как вдруг дверь комнаты бесшумно открылась. «Сеньор, вставайте, сеньор! Мы приготовили для вас подарок!» – прошептал голос с характерным африканским акцентом. «Лак бы ты!» – с Артем едва узнал своего старшего телохранителя. «Какого черта ты здесь делаешь?» «Сеньор, не ругайтесь, мы приготовили для вас подарок», – тихо сказал Лакбе. «Он снаружи, надо одеться и выйти». Первым желанием было послать телохранителя подальше, но любопытство пересилило. Стараясь не шуметь, он натянул штаны с рубахой, обулся уже за порогом, там же взял из рук раба ножный с палачом и кобуры с пистолетами. Снаружи было уже довольно светло, до рассвета оставалось всего ничего. «Далеко идти?» – зевая спросил Артем. «Простите, сеньор, идти нужно к соседней ферме», – огорошил Лакбе. «Куда? К соседней ферме?» – удивился Артем. «Так далеко? И что там может быть интересного?» «Поверьте, сеньор, наш подарок вам понравится», – упорствовал негр, и Артем махнул рукой, соглашаясь. Почему-то у него и в мыслях не было, что его могут заманить в ловушку и там убить. Если бы ребята Лакбе хотели его зарезать, то у них для этого было множество возможностей. Они побежали». Причем Лакбе задал такой темп, что уже через полчаса Артем сбил дыхание и взмолился о пощаде. Негр с милостью И после пятиминутного отдыха они продолжили путь легкой трусцой. Теперь парень старательно следил за дыханием. Но через три километра стали наливаться свинцом ноги. К счастью, всего через сорок минут пытка закончилась. «Сеньор, мы здесь!» Из полумрака рассветных сумерек материализовался один из его черных воинов. «Следуйте за мной!» Через живую изгородь они проникли на территорию усадьбы фермы Годеция. Солнце уже вылезло из-за горизонта, горелый отстав большого господского дома и окружающий его хозпостройки просматривались отлично. Артема как-то сразу насторожила абсолютная тишина в усадьбе, хотя уже должен был начаться рабочий день. Время, когда доят коров, выгоняют на пастбище овец, кормят домашнюю птицу и мелкую скотину. бы шепотом позвал Артем. «Мы не угодим прямо в лапы местным хозяевам!» «Сеньор!» Это и есть наш подарок. Нет здесь больше никаких хозяев. Громко и отчетливо сказал Лакбе и слегка поклонился. Мы зарезали всех. Но как? Поразился Артем. Их же было три десятка. Мы повстречались с рабами из этой усадьбы и предложили им избавиться от хозяев. Это были плохие люди. Они обращались с рабами хуже, чем со скотиной. Поэтому рабы согласились нам помочь. Моя жена сделала отраву из листьев местного кустарника. И кухарки сдобрили ей ужин. К заходу солнца бандитам стало плохо, и тогда пошли вход наши ножи. Мы быстро перерезали всю шайку. Теперь усадьба ваша. Желаете посмотреть. Пойдем, решительно сказал Артем. Только пошли человека к этиену пусть приведет сюда новых охранников. Осмотр не занял много времени. Дворы ближайшие постройки были буквально завалены трупами. Зрелище напоминало скотобойню. И вот сейчас Артема, уже почти привыкшего к виду крови, хорошенько передернуло. Горло перехватило спазмом. Заметив состояние хозяина, Лакбе осторожно взял Артема за локоть. «Здесь почти везде грязно, но в одной из дальних построек стоит удобный диван. Вы бы отдохнули, господин». «Спасибо тебе и твоим ребятам». Артем подружески обнял старшину негритянской охраны и устало завалился спать. Проснулся от дурацкого сна. За ним гналась толпа зверолюдей. В попытке уйти от погони он пытался взлететь, но мешали висящие над головой троллейбусные провода. Сев на диване, Артем удивленно огляделся, не сразу сообразив, где ему довелось отдыхать. Кроме неплохого и довольно чистого дивана, в отдельном отгороженном хлипкой перегородкой отсеки бывшего рабского барака присутствовал облезлый стул и неожиданно изящный ломберный столик. Вероятно, это место принадлежало кому-то из главарей шайки. «Командир, вы где? Командир!» – донесся снаружи голос Этьена. Гвардеец надел сапоги, опоясался, перекинул через плечо перевесь с абордажным палашом и вышел во двор. «Не слишком ли вы круто обошлись с хозяевами? Или это рабы постарались?» Указывая на валяющиеся кругом трупы с выпущенными кишками, спросил Этьен, увидев командира. Возглавляемые сержантом новенькие охранники жались в воротах, опасаясь входить на территорию усадьбы. «Рабы никого не трогали. Я пришел сюда с лагбой и его ребятами и отомстил за ваши былые унижения», — ответил Артем. «Бандиты с этой фермы частенько любили победокурить в городе». «Не понял», — растерялся сержант. «Зачем так сурово?» «В назидание соседям. Они должны знать нашу силу и безжалостность», — приняв суровый вид, ответил Артем. «Правильно. Рабы обязательно расскажут им о жестокой расправе. Еще и приврут от себя», — раздался голос въезжающего в ворот всадника. Им предсказуемо оказался капитан Декьяви в сопровождении нескольких солдат. Сеньор Артемос, вы делаете большие успехи. Вторая очищенная от бандитов ферма всего за три дня». «Если честно, то я не ожидал увидеть вас живым после захвата Антуриума». «Сам подставил меня под молотки, а теперь поздравляет», – подумал Артем, а вслух сказал. «Еще не все закончено, сеньор капитан. Далеко еще не все закончено». «Я полагаю, что с вашим талантом вы, сеньор Артемус, быстро закончите начатое», – вернул ему шпильку капитан. «Вы будете составлять протокол осмотра места преступления, опрашивать свидетелей?» – просил Артем и понял, что сморозил несусветную глупость. Декьяве посмотрел на него, как на идиота. «Я приехал, чтобы засвидетельствовать возвращение силы закона на эту землю», с пафосом сказал капитан. «Полагаю, что после такой жесткой зачистки Кабильда при назначении нового собственника ферм Антуриум и Гадеция примет единственно правильное решение. Вашими бы устами да пить», стараясь казаться безразличным, сказал Артем, а в душе возликовал. «Похоже, что один весомый голос в его пользу Но заседание муниципального совета есть. «Для начала вам следует сегодня же, не откладывая дело в долгий ящик, получить в канцелярии города свидетельство о временном владении бесхозным имуществом», посоветовал капитан. «И раз уж я вижу здесь вооруженных людей, то неплохо бы узаконить их статус». Немного покрутившись на территории усадьбы, причем его явно интересовали не разбросанные тут и там трупы, а состояние и количество построек, капитан уехал в город. «Значит так, сержант. Основная база у нас будет на ферме «Антуриум». Там хотя бы дом есть, да и почище. И такой бойни не было. Здесь оставляем половину охранников. Поставь над ними толкового человека, дадим ему звание «Капрал». «Хотя... давай сразу сделаем два капральства, по шесть человек. Ты их знаешь лучше, вот и прикинь, кого поставить старшими». «Ребята чуть ли не молятся на вас. Вы вытащили их из нищеты». «Спасибо», — с низким поклоном сказал Этьен. И о другом командире, кроме вас, и думать не желают. Пусть не обольщаются. Впереди еще много боев, в которых можно лишиться головы», – охладил сержант Артем. Не заезжая в Антуриум, не помывшись и не сменив одежду, Артем в сопровождении пятерки черных телохранителей отправился в город. Вернувшись после полудня, парень протянул сержанту свернутые в рулон бумаги. «Держи сертификаты на эскорт охотника за головами». «Ух ты!» – восхитился Этьен. «Именные!» «Теперь мы имеем право заходить с оружием в любой город или деревню». «Из-за этих бумаг меня два часа промурыжили в канцелярии», – недовольно заметил Артем. Когда он явился в мэрию, чтобы уведомить власти о захвате бесхозной собственности и в свой отряд почти всех свободных охранников-караванов, то первым делом был пожалован документом, которым стал именоваться капитаном наемного отряда. Затем последовало почти двухчасовая канцелярская волокита. Посапывая от усердия, делопроизводители выписывали из толстенных книг нужные имена, затем что-то согласовывали и составляли именные патенты. При этом никто не беспокоил Артема вопросами. Передав документы подчиненным, Этьен отвел командира в сторонку и, оглядываясь по сторонам, доложил срывающимся шепотом. «Слухи о вашем геройстве уже поползли по городу и окрестностям. И если горожане относятся к вашим действиям с благодарностью за очистку местности от бандитов, то наши соседи крепко возбудились». Вроде бы даже звучали призывы покарать вас немедленно, но у большинства не хватило духу на прямое нападение. Но зная их подлую натуру, я уверен, что эти твари дождутся перегона скота на шахты и устроят засаду в горах. Затем начнут угонять бычков, поджигать посевы, запугивать крестьян и рабов. Они давно привыкли так действовать при захвате ферм. «Хрен им в рот», – бодро сказал Артем и велел позвать Лагбе. Предстояло начать осуществление хитрого плана по уничтожению чужими руками самого крупного гнезда бандитов. Нечаянная подсказка с богами Олимпа вызвала у Артема идею соорудить поблизости от Мирабелеса чего-то вроде алтаря черных сил и обвинить обитателей фермы в сатанизме или в чем-то похожем, а потом настучать матери церкви. Костры инквизиции горели не так давно. «Я прошу господина подробно объяснить, что и как нам надлежит сделать», – решительно ответил Лагбе на предложение хозяина построить капище. Услышав ответ, Артем облегченно выдохнул. Если честно, он опасался отказа. Они рабы, и по большому счету разборки белых их не касаются. Соглашаясь выполнить такую странную просьбу, негры шли на смертельный риск. Даже предположение о причастности к акции закончится для них виселицей или костром. Помогая себе жестами и чертя изображения прутиком на песке, Артем объяснил, как он представляет себе черный алтарь. Выслушав его фантазию на тему языческих культовых обрядов, Лакбе сдержанно улыбнулся и сказал «Сделаем». «Все сделаем. Разбойников нигде не любят. Мы поможем господину». «Один момент, Лагбе», — призадумался Артем. «Может, нам и не понадобится весь этот огород городить?» «Мы не фермеры, хозяин. Мы воины», — гордо расправив плечи сказал Лакбе. «Мы не городим огороды». «Эй, про огороды это не то», — нахмурился Артем. «Я имел в виду, что прежде чем начать строить капище, неплохо бы проверить, нельзя ли провернуть на Берабелесе такую же диверсию, как на Гадеции». «Уже проверили хозяин. Не получится», – развел руками старший охранник. и иду для белых господ готовит белый повар-француз. Помогают ему три негритянки-рабыни. Но они за пределы усадьбы не выходят». «Вот как. Жаль. Но что поделаешь. Ладно. Будем действовать по другому плану. Ступай, Лагбе. И позови Дидье». Значительно успокоившийся слуга появился на пороге буквально через пару минут. Поняв, что немедленно его убивать не будут, Дидье буквально расцвел, и сейчас энергично руководил уборкой господского дома. Дидия, отправляйся к мажор-дому сеньоры Винозы господину Лудовика Дольсе, и узнай у него, можно ли мне прикупить еще рабов, как воинов, так и рабочих». «Я боюсь, мой господин, что сеньор Дольсе в этом случае не поможет. Корабль работорговцев уже ушел», – развел руками слуга. «Но я слышал, что сеньор Хуан Гило распродает всех своих рабов и пионов». «А кто это?» – заинтересовался Артем. «Вождь местных индейцев». «У него была своя ферма, соседняя с нами, Рафлезия, но есть у него и дом в городе. В последнее время дела у него идут плохо. Бандиты захватили ферму, а ведь на ее территории размещается индейская деревня, жители которой приходятся Гиллу родней». «А откуда ты узнала о проблемах Хуана Гилла и продаже рабов?» – удивился Артем. Дидье удивительным образом дополнил развединформацию от Этьена. Сеньор Гилла приходил на днях в дом сеньоры Девиноза, а мажордом не пустил его на порог. Сама сеньора де Виноза вместе с родственниками долго смеялась над попытками вождя продать свое имущество. Слуги сеньоры Дамезис говорят, что ферма достанется их хозяйки, пояснил дидье. Вот оно что. Да тут настоящий мафиозный гадюшник. Артем призадумался: не успел он влезть в войнушку с открытыми бандитами, как выяснилось, что рейдерскими захватами грешат не только они. Глупо сомневаться в том, что наезд на ферму индейцев не что иное, как спланированная акция. Которые которой замешаны торговые дома Пуэрто-Вьехо. Теперь понятно, почему на ферме Рафлезия сидят тихушники, которые не пересекаются с другими бандами и которые аккуратно ведут хозяйство. Поэтому стоит хорошенько подумать, стоит ли, не завершив один конфликт, ввязываться в другой с гораздо более опасными противниками, таласократами. Впрочем, он ничем не обязан местным торговцам. Соответственно, нет никакого смысла заранее прогибаться под их интересы. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. С бандитами он рано или поздно расправится, Неожиданная поддержка «Черных воинов вселяла уверенность в успехе. Решено. «Как мне найти этого Хуана Гила?» – спросил Артем. «Предпоследний дом, если идти от рынка в горы», – ответил Дидье. Оседлав хулигана, Артем немедленно отправился по указанному адресу. Дом индейского вождя ничем не отличался от соседних домов. Двухэтажный особняк в стиле барокко и спиленного известняка. А парень ожидал увидеть нечто похожее на вигвам. Продернув поводья коня через вделанное в стену кольцо, Артём постучал в дверь по залоченным дверным молоточкам. Дверь распахнулась почти мгновенно, словно его специально ждали. Стоящий на пороге рослый немолодой индеец, одетый в простые покрою полотенные штаны и рубаху, указал рукой на широкую лестницу и молча пошёл следом за гостем. А домик-то с претензией на роскошь, помпезность барокко выпирала буквально отовсюду. Вдоль стен стояли изящные столики и стулья на тонких витых ножках. Полы украшала мозаикой из ценных пород дерева. Лепнина по потолком покрыта позолотой, люстры и бра сверкают хрустальными подвесками. «Чем пришли?» – проводив гости в рабочий кабинет, спросил индеец. Артем не спеша развернул резное кресло с позолотой, поправил набитую шерстью подушку и ответил после того, как удобно уселся. «С разговором к сеньору Гилло. В таком случае можете говорить. Я и есть Хуан Гилло», – невозмутимо ответил оставшийся в дверях индеец. И только сейчас Артем заметил, что штаны и рубаха хозяина дома хоть и выглядят простенько, сшиты из тончайшего батиста. Этот дорогой материал странно контрастировал с босыми ногами и широкими крестьянскими ладонями сеньора Гила. Меня зовут де Денарвайес. Сегодня я случайно узнал о вашем желании продать ферму с рабами, вот и пришел узнать условия сделки. Вам сказали, что доступ на ферму блокирован. Никто не может туда пройти, как и выйти. Сев прямо на пол, спросил сеньор Гилла каким-то совсем севшим голосом. «Меня это мало интересует. На днях я освободил от бандитов соседней с вашей фермы Антуриум и Гадецию», невольно похвастался Артем. Индеец от удивления распахнул глаза и благоговейно уставился на гостя, словно внезапно узрел в нем черты ангела. «Спасибо тебе, Господи», с чувством сказал Гилла через минуту, вставая и осеняя себя крестным знамением. Артем немедленно последовал его примеру. «Я вижу в вашем появлении, сеньор Де Нарвайес, божье провидение. Почти два месяца банда Длинного Хуга терроризирует мою деревню. Интендант южных провинций приказал городским властям оказать нам помощь, а здесь никто даже не пошевелился. Солдат, видите ли, нет. Стражников мало. Они не справляются с патрулированием городских улиц». «Чего тут патрулировать? Две улицы и рынок!» – нервно выкрикнул индейц. «Ого!» так эти тихушники оказывается банда того самого длинного хуга, на которого его изначально нацеливал капитан Декьяви, наверняка зная, что тут ходит под каким-то торговым домом. Похоже, что общество Таласократов не такое консолидированное, как кажется издали. В нем есть конкурирующие группировки. Так что у Артема есть отличный шанс избежать прямой конфронтации с великими торговыми домами Пуэрто-Вьеха. За него могут впрячься их противники. Жаль, что Артем не владел всей полотной информацией о раскладе сил на месте. Большое упущение. Надо будет позже расспросить Дидье. Он имеет чуть более высокий статус, чем Этьен. Вращается в чуть более высоком кругу домашних слуг и должен знать о хозяевах города гораздо больше бывшего солдата. «Так сколько вы хотите получить за ферму?» Поинтересовался парень у хозяина дома. «Вы серьезно? Не побоитесь пойти против своры бандитов?» Сеньор Гилла подошел к окну и принялся теребить золотую бахрому бархатной шторы. Постояв с минуту, он взял со стола Евангелия и протянул Артему. «Поклянитесь в искренности своих намерений. Вам предстоит освободить мою деревню. Я, в свою очередь, подарю вам все свои владения, включая этот дом». «Отдадите дом? А сами где будете жить?» Словно в раздумье произнес Артем. «Вернетесь в деревню?» «Нет», — решительно ответил индеец. «Бандиты убили всех мужчин, а женщинам нужны мужья, а не вождь». В таком случае я дам вам клятву и предлагаю жить на моей ферме. Заодно научите людей выращивать ваниль. И еще сделку храним в тайне. А виллу оформим у городоначальника после разгрома бандитов. Став домовладельцем, Артем поднимется на уровень полноправного жителя Пуэрто-Вьеха с регистрацией в мэрии. Не факт, что это станет гарантией личной безопасности, но, как говорят англичане, без адреса это никто. При любом раскладе вилла не станет обузой, Налог на недвижимость составляет один пистоль за пять шагов фасада вдоль улицы. Город процветал не за счет налогов, а за счет портового сбора. Стражникам действительно не до патрулирования улиц. Они тщательно взвешивали отправляемое в метрополию злато-серебро и отстегивали свою долю. Что касается клятвы, Артем не моргнув глазом положит руку хоть на Евангелие, хоть на знаменитый Роман Достоевского. Он не религиозен, но данное слово сдержит станьте перед распятием потребовал гила и положил Евангелие на пюпитер который стоял напротив большого деревянного креста первым делом артем внятно прочитал Патер ностер затем призвал бога в свидетели того что говорит правду и действительно намерен исполнить обещание мысленно похвалив себя за усердную зубрешку молитва слова он повернулся к индейскому вождю еще раз повторяю я убью бандитов и освобожу деревню а вас прошу сохранить наш договор в тайне Пуэрто-Вьеха слишком много заинтересованных в этом деле людей, и неизвестно, кто конкретно организовал нападение на ферму. «Вот как!» – воскликнул Гила. «Я обиваю пороги с просьбой о помощи, а против меня существует коллективный заговор». Вождь распустил шнурок на рубашке и снял с груди медальон с изображением орла на фоне солнца. «Носи! Рот погиб по моей вине. Приведи оставшимся женщинам хороших мужей». «Может, не надо?» – робко спросил Артем. «Предлагаешь отдать это городскому собранию в надежде, что за кусок золота они перегрызут друг другу горло?» Гила немного помолчал и вдруг с надрывом выкрикнул. «Мне некому передать знак орла!» «Не надо спешить! Я приведу мальчишек на свою ферму и помогу вам воспитать из них отличных воинов!» Возвращая диск, пообещал Артем. «Нет. Он не борец за справедливость и права обиженных индейцев. Все намного проще. Дети придут на его ферму вместе с женщинами» и неизбежно окажут помощь в создании планируемой плантации ванили». Гилл на словах описал свою деревню. Затем они обсудили детали предстоящей совместной акции. Прощаясь, вождь по индейской традиции прижал гостя к груди и проводил до дверей. «Как прошла поездка, сеньор?» – с подкупающей заботой спросил Дидье, первым встречая Артема у ворот усадьбы Антуриум и принимая поводья хулигана. «Неплохо», – пожал плечами Артем. Ему не хотелось делиться со слугой подробностями разговора с Хуаном Гилла. Поболтали о том, об этом. «Сеньор, мне доложили, что вы ездили с визитом к сеньору Гилла», – сказал подошедший Этьен. «Мало того, что горожане обходят этот дом стороной, так вы еще и без охраны поехали, командир». «Нормально все, сержант», – довольно резко осадил своего подчиненного Артем. Сержант уловил в голосе командира недовольство, сразу принял почтительную строевую стойку. Гвардеец, понимая, что слова Этьена вызваны всего лишь беспокойством о его безопасности, немного смягчился и примирительно сказал. «Извини, сержант, но пришлось ехать одному и именно к конкретному человеку. Мне потребовалось поговорить с аборигеном на религиозную тему». «У вас появились подозрения в ересе?» – насторожился сержант. пуэрто въеха давно не горели костры Святой Инквизиции», – заметил Дидье, осеняя себя крестным знамением. «Подождем завтрашнего дня, и если подозрения подтвердятся, то с утра поедем к святому отцу», демонстрируя решительность, заявил Артем. «А что случилось?» «Мои ребята ничего не заметили», – этиен упредил возможные подозрения в свой адрес. «Наши рабы нашли что-то непонятное. Я приказал им внимательно осмотреть окрестности и утром доложить результат. Кстати, сколько ружей можно купить с нашими деньгами?» Артем решил увести разговор о другое русло. «Лучше всего брать в городском арсенале» деловито сказал сержант патент капитана наемного отряда дает право покупать оружие из королевских мастерских толеда причем по фиксированным ценам метрополии важная подсказка товары из испании продавались здесь с десятикратной накруткой исключение делалось только для пшеницы цену на которую можно было увеличить всего лишь четыре раза но и здесь торговцы нашли лазейку доставляя в америку муку на которую не распространялся королевский указ для артема цена имела первостепенное значение Он хотел купить как можно больше ружей, причем с хорошим боем. «Ты не в курсе, в арсенале есть дальнобойные ружья?» С видом знатока спросил он. «Штуцеры? Должны быть», – спокойно ответил отьян. «Их долго заряжать, зато далеко стреляют». «Да, штуцеры. И надо набрать побольше пороха и свинца. Нам предстоят тяжелые бои», – сказал Артем. Благодаря многочисленным вулканам, компоненты для пороха продавались в Коста-Рике по цене пляжного песка. Со свинцом была похожая ситуация. Его попутно добывали на серебряных рудниках и пускали на кровлю домов и складов. «Кстати, сержант, доложи о состоянии дел на ферме Гадеция, с удобством устраиваясь в плетеном кресле под навесом, откуда он два дня назад выпинывал временщиков», – велел Артем. «Что там и как?» «Ну, трупы, конечно, убрали. И даже похоронили, хотя эти мрази не стоили того», – сказал Этьен, почесывая нос. «Всего их там оказалось 34 человека». «И я хоть тресни, не понимаю, как вы с ними справились, командир!» «Да ты присаживайся, сержант!» Благодушно велел Артем, махнув рукой в сторону соседнего кресла. «Дидье, прикажи подать нам попить чего-нибудь освежающего и сам присядь рядом!» Дождавшись, когда его ближайшие соратники с некоторой опаской усядутся за господский стол, Артем сказал, «У нас вроде бы как война идет, так что давайте без особых церемоний. Этьен, было что-нибудь ценное в усадьбе?» «Такого куша, как здесь, снять не удалось!» качнул головой сержант. «Нашли несколько заначек, золотом и серебром, на общую сумму 232 пистоля. Я привез деньги сюда и положил в дальней комнате под охраной». «Пойдет на текущие расходы», — сказал Артем. После подарков 5000 пистолей нынешняя находка его особо не впечатлила. «Мы потом с Лагбе проверим еще раз все постройки в усадьбе Гадеции. Наверняка там должно быть больше, ведь банды, держащие обе фермы, были примерно сопоставимы по количеству рыл и общему настрою на грабежи. Ладно, это потом. Недвижимости в Гадеции гораздо меньше, чем в Антуриуме. Господский дом в усадьбе бандиты по пьяни сожгли, со всей мебелью и припасами. Да и прочих построек мы насчитали в два раза меньше. Соответственно, движимого имущества кот наплакал. 8 лошадей, 6 мулов, 5 овец, семь коров, 25 рабов, 9 рабынь. Довели хозяйство до полного разорения. Уроды. «Да, не густо», – зевнул Артем. «Но главный наш профит от всего. Отсутствие с этой стороны агрессивных соседей. Дай бог и от остальных избавимся. Дидье, твоя очередь. Господский дом почти очищен, хотя запах дерьма и блевотины въелся, кажется, прямо в стены», – сморщив нос, сказал слуга. «Предлагаешь и этот дом спалить, чтобы воздух очистился», – усмехнулся Артем. «Что вы, сеньор, я не это хотел сказать», – Дидье даже вскочил от волнения. «Всего лишь надо занавеси и портьеры постирать. но ну и в полудесятке комнат, где эти мрази особо усердствовали в распитии спиртных напитков, поменять обивку стен и паркет». Тут на веранде появилась почти симпатичная молодая рабыня, явно из постельной бригады предыдущих хозяев фермы, и принесла запрошенные новым хозяином освежающие напитки, большие запотевшие кувшины с чем-то вроде лимонада, но с добавкой лайма и тонким привкусом ванили. Артем попробовал, и одобрительно шлепнул девушку по круглой жопе. «Годится. Ступай, милочка. дидие, ведь можешь, когда захочешь». Слуга явно не понял смысла последней фразы, но осторожно кивнул. «К сожалению, сеньор, мои познания распространяются только на ведение домового хозяйства, ну и еще немного кухонного. Как управляться с делами на ферме, я толком не знаю. Родился и вырос в городе. Поищи толкового управляющего», небрежно махнул рукой Артем, забывая, что они не в 21 веке, и у них нет под рукой интернета и сайта Headhunter. «В данный момент свободных управляющих в Пуэрто-Вьеха нет», Дидье немедленно напомнил парню о текущей невеселой действительности. «Вот только если...» «Ну-ну, что там если?» После минутной паузы Артем решительно поторопил задумавшегося слугу. «Сеньор Лудовико Дольсе как-то упомянул, что давно перерос должность мажор дома», пугливо озираясь по сторонам, сказал Дидье. «А он очень толковый управляющий». «Вроде бы да» кивнул Артем, припоминая все поступки дома. «Он мне несколько раз здорово помог». «Значит так, Дидье. Завтра же сходи в город и поговори с сеньором Дольсе. Предложи ему должность управляющего всеми окрестными фермами и выслушай его условия по оплате труда». «Всеми, сеньор?» уточнил слуга. «Всеми, Дидье», решительно сказал Артем. Сержант при этих словах кровожа одна склабился. «Нам нельзя останавливаться на захвате всего двух ферм». «Надо добить бандитов во всех окрестностях, только тогда мы сможем спать спокойно». Слуга мелко-мелко закивал, снова испуганно оглянувшись по сторонам. Все-таки он трусоват. Впрочем, кто на что учился. «Давай-ка, дорогой Дидье, распорядись насчет ужина и организуй мне ванну для омовения, а потом баеньки. Чую, что завтра у нас будет очень насыщенный день».